глава 10 наш первый ночлег под парусом призыв на помощь упрямство чайников и средства перехитрить их ужин как сделаться добродетельным? нужно комфортабельное помещение на благоустроенном хорошо осушенном необитаемом острове предпочтительно в южной части тихого океана забавное приключение с отцом джорджа бессонная ночь. Гаррис и я стали сильно подозревать, что Бельвирский шлюз пропал точно таким же образом, как и Олингфордский. Достейнса тянул лодку Джордж. Потом мы с Гаррисом сменили его и потащили в свою очередь. Этот Джордж невозможно тяжел. Нам казалось, что в лодке находится груз весом в 50 тонн и что мы прошли не менее сорока миль. Было уже около семи часов вечера, когда мы достигли назначенного пункта, сели в лодку и переехали на левый берег реки, высматривая место, где бы удобнее всего можно было бы высадиться. Сначала мы думали высадиться на острове Великой Хартии. Этот остров славится красотой местности. Река здесь протекает по великолепной зеленой долине, разделяясь на множество маленьких рукавов, которые расползаются во все стороны, подобно змейкам. Тем не менее, теперь вечером мы как-то уже не замечали всех этих красот природы и даже не ощущали никакой потребности у них, как это было утром. Река с барками, наполненными углем, и газовые заводы, и фабрики произвели бы на нас в этот вечер одинаковое впечатление, как этот уютный уголок. Мы вовсе не интересовались живописными пейзажами. Наше единственное желание состояло в том, чтобы хорошенько поужинать И лечь спать. Как бы то ни было, мы добрались до места, которое обыкновенно называют местом пикников, и причалили в заливчике в очень красивом уголке под огромным вязом, к торчащим корням которого привязали лодку». Затем мы решили, что пора взяться за ужин. Без чая мы решили обойтись, чтобы не терять времени. Но Джордж совершенно резонно заметил, что ужин от нас не убежит. Что прежде всего надо устроить над лодкой покрышку, пока еще не совсем стемнело, и можно видеть, что делается. Потом, по окончании работы, мы можем успокоиться и поесть с легким сердцем. Но натянуть парус в виде покрышки было гораздо труднее, чем нам всем казалось с первого раза. На словах это делается легко. Вы берете пять железных дуг, похожих на ворота какого-нибудь гигантского крокета, укрепляете их над лодкой, потом натягиваете на них полотно и завязываете внизу у бортов лодки. Мы думали, что на все это потребуется не больше десяти минут. Скоро нам пришлось горько разочароваться». Мы подняли дуги и стали вставлять в предназначенные для них углубления. Вы не подозреваете, насколько опасна такая работа? Даже теперь, вспоминая об этом, я никак не могу удержаться от того, чтобы не высказать удивление, каким образом мы могли остаться в живых. Ведь это были не дуги, а какие-то черти. Прежде всего, они не влезали в дыры, которые были сделаны в бортах лодки. Мы ложились на них всем своим телом, колотили кулаками, вбивали уключенными, и когда, наконец, удалось засадить их туда, они выскакивали через несколько минут, так как, об этом мы догадались уже гораздо позже, мы вбивали их совершенно не в те отверстия. Но что хуже всего, так это то, что они выскакивают совершенно неожиданно, когда мы оставляем их в покое и принимаемся за другую работу. Именно в это время они норовят зацепить нас, сбросить в воду и утопить». На середине у них есть крючки, которыми они, чуть только мы отвернемся, задевают нас за самые чувствительные и нежные части тела. А когда мы возимся с одним концом дуги и стараемся внушить ей, что долг каждой порядочной вещи не упрямится и выполнять те функции, для которых она предназначена, другая сторона ее выпрямляется и безжалостно наносит нам удары по головам. Наконец мы кое-как перехитрили их укрепили у бортов лодки и принялись покрывать парусиной. Джордж развернул ее и прикрепил один конец к носу лодки. Гаррис стоял посредине лодки, чтобы принять парусину от Джорджа и передать мне. Что же касается меня, то я в ожидании, когда до меня дойдет очередь, стоял на корме. Джордж быстро исполнил свою работу, но Гаррис был совершенно незнаком с этим делом и потому запутался в парусине. Каким образом все это произошло, он и сам не мог объяснить нам впоследствии, но благодаря ли какой-либо сверхъестественной силе или вследствие какой-нибудь другой причины, неизвестно. Только после десятиминутных нечеловеческих усилий он ухитрился совершенно в нее завернуться. Он был так крепко завернут и обмотан, что положительно не мог освободиться». Конечно, он с фантастическим безумством делал самые отчаянные усилия, чтобы выбраться на свободу. Отличительная черта всякого англичанина. Но ничего не помогало. Барахтаясь, таким образом он зацепил Джорджа. Об этом я узнал позже. Тот упал на Гарриса, начал страшно барахтаться и, в конце концов, сам запутался и завернулся в парусину. Я же, ничего не подозреваю, все время стоял на своем месте. Мне сказали ждать здесь, пока не передадут другой конец парусины, и потому я и не немудрствую лукаво, исполняли приказания. Мы отлично видели, что парусина сильно колеблется и крутится, но были вполне убеждены, что это один из необходимых приемов, сопряженных с такой работой, и потому не вмешивались». Мы слышали сдавленные, хриплые звуки, исходящие из-под парусины. Мы догадались, что Джордж и Гаррис, должно быть, встретились с большими затруднениями, потому решили ждать и присоединиться к ним только тогда, когда выяснится общее положение вещей, и работа сделается легче. Так мы ждали некоторое время. Между тем дела, по-видимому, становились все хуже и хуже. Наконец, одна лодки выглянула голова Джорджа и проговорила, «Да помоги же нам, глупая кукла! Стоит себе, как истукан, и не видит, что мы здесь чуть не задохли! Что ты, ослеп, что ли?» Я никогда не остаюсь глух к просьбам о помощи, поэтому моментально бросился к ним и освободил их. Действительно, была пора, так как Гаррис уже почернял. После утомительной получасовой работы... Мы, наконец, благополучно устроили покрышку для лодки, вымыли скамейки и принялись за ужин. Мы поставили чайник и спиртовую лампочку на носу лодки, а сами, не обращая на него внимания, ушли на руль и занялись другими принадлежностями ужина. Это единственный способ заставить чайник кипеть на воздухе. «Стоит только ему заметить, что вы ждете и сгораете от нетерпения попить чайку, и он никогда не закипит. Вы смело можете приниматься за еду, так как чае вам никогда не дождаться. Не следует даже оборачиваться и из подлобия смотреть на него. Тогда только вы скоро услышите клокотание в чайнике и сможете утолить жажду и согреться. Вот еще один хороший совет». — Если вы торопитесь, надо громко говорить друг другу, чтобы чайник слышал ваши разговоры и думал, будто вам совершенно не хочется пить чай и будто вы его совсем не любите. Вы подходите поближе к чайнику, так, чтобы он мог вас услышать, и кричите, «Я вовсе не хочу сегодня пить чай! А ты, Джордж?» это Джордж отвечает вам так же громко, «О, я его терпеть не могу! Выпьем-ка лимонаду, чай неудобоварим!» Тогда вода так сильно начинает кипеть, что выливается наружу и заливает огонь. Мы пустили в ход эту невидную хитрость и в результате не успели еще собрать ужин, как чай был уже готов. Тогда мы зажгли фонарь и сели ужинать. Мы давненько-таки ожидали ужина. В течение тридцати пяти минут во всей лодке не было слышно ни одного звука, кроме стука вилок и ножей и работы четырех пар здоровых челюстей — Затем Гарри сказал «Ах!», вытянулся, выпрямил левую ногу, а правую подложил под себя. Спустя еще пять минут Джордж потянулся, зевнул и выбросил свою тарелку на берег. А еще через три минуты Монморанси, первый раз с тех пор, как мы уехали из Лондона... Выразил свое удовольствие, перевернулся на спину и стал качаться. Наконец, дошла очередь и до меня. Я сказал «а», -а, -а откинулся назад и треснулся головой об одну из дуг, но нисколько не рассердился и даже не выругался. Как хорошо себя чувствуешь, когда полон желудок. Всегда бываешь доволен собою и всем светом. Опытные люди говорили мне, что чистая совесть доставляет счастье и спокойствие, но полный желудок дает тот же результат с гораздо меньшими издержками и усилиями. После питательного и удобоваримого ужина чувствуешь себя очень снисходительным и нежным, весьма благородным и великодушным. Это господство пищеварительных органов над нашим умом — «Прямо непонятно и удивительно. Мы не можем работать, мы не можем думать, если того не пожелает наш желудок. Он управляет нашими чувствами, нашими страстями». После яиц ветчины он говорит «Работай — работай! После чашки чая две чайные ложки на каждую чашку и держать на самоваре не больше трех минут, он отдает приказание нашему ему — теперь вставай и покажи свои силы, будь красноречив и нежен, говорю умно, здраво смотри на природу и на жизнь, расправь белые крылья своей проворной мысли, лети подобно духу над жалким суетным миром среди безучастных пылающих звезд к вратам веры. Вечности. После бифштекса и портера он говорит, спи. После теплых булок он отдает приказание, будь Тупо бездушен, как животное, Которое пасется на лугу. уподобся безмозглой твари, У которой нет ни единого луча фантазии. Твари без надежды и страха, Без любви и жизни. А после коньяку, Принятого в достаточном количестве, Он говорит, теперь отправляйся, Дури, кривляйся, кувыркайся, Чтобы посмешить твоих товарищей. Болтай всякий вздор, Издавай нечеловеческие звуки И покажи, как как беспомощен и жалок бедный человек, ум и которого потонули, подобно котятам, в полустакане алкоголя. Мы не что иное, как жалкие и верные рабы желудка. Не гонитесь, друзья мои, за нравственностью, за справедливостью. Следите лучше за желудком и ухаживайте за ним тщательно и усердно. Тогда и добродетель, и довольство явятся к вам сами собою и будут господствовать в вашем сердце без всяких усилий с вашей стороны. И вы будете хорошими гражданами, любящими мужьями, нежными отцами и вообще благородными и благочестивыми людьми. Перед ужином Гарри с Джорджа я ссорились, злились и бронились. После ужина мы умильно взирали друг на друга и любовались даже собакой. Тогда мы любили друг друга и любили всех на свете. Гаррис, вставая, наступил Джорджу на мозоль. Случись это до ужина, Джордж разразился бы такими пожеланиями касательно судьбы Гарриса в этом мире и в будущем, от которых всякий здравомыслящий человек не знал бы, куда деваться. Теперь же он сказал только осторожному рук, не топчи раннюю пшеницу, а Гаррис, вместо того, чтобы пробурчать далеко нелюбезным тоном, что Джордж со своими длинными ногами никому не дает прохода, что если он не в состоянии держать их при себе, а непременно должен вытягивать на 10 метров от того места, где сидит, то пусть лучше не садится вместе с другими в обыкновенную лодку, а вывешивает их за борт, сказал только Ах, прости. И, ради бога, я совершенно нечаянно, что очень тебе больно. На это Джордж ответил «О, это ничего!» И стал доказывать, что это его вина, а не Гарриса. Гарри же, в свою очередь, всю вину брал на себя. Как приятно было слышать столь мирные речи. Мы курили свои трубки, сидели и болтали любую стихую прекрасную ночью. Джордж выразил сожаление о том, что мы не всегда ведем такую жизнь вдали от мира с его грехами и искушениями, живя воздержанно и спокойно, творя добро. Я сказал, что это мое давнишнее желание, и мы стали обсуждать вопрос, нельзя ли нам четверым поселиться где-нибудь на необитаемом острове, конечно, удобном и плодоносном, и выстроить домик в лесу. Гаррис сказал, что, насколько он слышал от умных людей, все необитаемые острова очень опасны для здоровья, так как чрезвычайно сыры. Джордж на это заметил, что зло легко можно поправить, если только хорошенько осушить почву. Потом мы поговорили немножко насчет осушки болот и сырых мест, после чего Джордж вспомнил забавное приключение с его отцом и рассказал нам. Отец Джорджа как-то раз путешествовал со своим товарищем по Валлису. Остановились они на ночь в маленькой гостинице, где познакомились с другими путешественниками. Компаньоны оказались веселыми, и на общем совете было решено провести вечер совместно. Как ожидали... Вечер они провели очень весело, засиделись поздно, и когда пришла пора отправляться спать, они — это было в то время, когда отец Джорджа был еще совсем молодым человеком — сделались еще веселее. Они, отец Джорджа и его приятель, поместились в одной комнате, но с двумя кроватями. Взяв свечу, они отправились спать. Как только они вошли в комнату, свеча как-то случайно уткнулась в стенку и потухла. Пришлось раздеваться и ложиться на кровать в темноте. Все это они сделали, но только вместо того, чтобы лечь на разные кровати, они ввалились на одну и ту же, совершенно не подозревая этого. Один из них лег головой, как следует, на подушке, а другой наоборот, так, что на подушке очутились его ноги. Так они пролежали несколько минут. Вдруг заговорил отец Джорджа. — Джо, в чем дело, Том? — отвечал Джо с другого конца кровати. — Представь себе, какой-то человек лежит у меня на кровати, а ноги его лежат на моей подушке, — сказал отец Джорджа. — Удивительная вещь, — Том отвечал другой. — Но черт меня побери, если на мою кровать тоже кто-то не забрался. — Что ж ты намерен теперь предпринять? — спросил отец Джорджа. Я.. «Сброшу вас с кровати», — отвечал Джо. «Я тоже», — храбро подхватил отец Джорджа. После этого началась непродолжительная борьба, результатом которой было падение двух тел на пол. Затем послышался жалобный голос. «Том, где ты?» «Я здесь». «Как твои дела?» «Сказать тебе правду не важно. Мой сосед выбросил меня на пол. Представь себе и меня тоже. Напрасно мы были такого хорошего мнения об этой гостинице». — А как называлась эта гостиница? — спросил Гаррис. — Свинья и свист, — отвечал Джордж. — А что? — Так, ничего. Значит, это не та гостиница, о которой я думал, — пробормотал Гаррис. — Что ты хочешь сказать? — допытывался Джордж. — Странное дело, — иронически заявил Гаррис. — Но совершенно такая же история случилась с моим отцом, тоже в какой-то захолустной гостинице. Я очень часто слышал от него эту историю, потому-то и думал, что это была... «Та же гостиница?» Мы легли в десять часов вечера, и я думал, что сейчас же засну, как убитый, так как был чрезвычайно утомлен, но не тут-то было. Обыкновенно я раздеваюсь и не успеваю положить голову на подушку, как уже засыпаю и не просыпаюсь до следующего утра, пока не постучат в мою дверь и не скажут, что уже половина восьмого». Но в эту злополучную ночь, казалось, весь свет вооружился против меня. Новизна место Твердая постель, неудобное положение, которое я принял. Мои ноги лежали на одной скамейке лодки, а голова на другой. Звук, прящущийся, борт воды, шум ветра, пробегавшего по верхушкам деревьев, не давали покоя и тревожили меня. Наконец я заснул на некоторое время, Но какая-то доска, которой ни вечером, ни на следующее утро в лодке не было, отчаянно давила меня в спину. Мне приснилось, что я проглотил большую золотую монету, и что какие-то люди буравом сверлят мне спину, чтобы достать ее оттуда. Я доказывал им, что это жестоко с их стороны, просил оставить меня в покое и давал честное слово, что первого числа я непременно им отдам такую же сумму денег. Но они ничего и слышать не хотели, говоря, что лучше ее достать сейчас, потому что они не имеют ровно никакого желания даром терять проценты. Я рассердился и стал отчаянно с ними ругаться, когда они так сильно повернули буров что я проснулся от нестерпимой боли. В лодке было душно, голова болела ужасно. Я решил выбраться на свежий воздух и заснуть под открытым небом. Я надел на себя все, что попало под руку, не разбирая, кому оно принадлежало мне, Гаррису или Джорджу, и выбрался из-под парусины на берег. Ночь была... Восхитительная. Луна зашла, и погруженная в глубокий сон земля осталась наедине со звездами. Создалась она, воспользовавшись тишиной и молчанием, пока мы, ее дети, погружены в глубокий сон, ведет мирную беседу со своими сестрами-звездами о великих тайнах неба на языке непонятном и неуловимом нашим недостаточно развитым человеческим ухом. Эти странные звезды, столь холодные и столь светлые, почему-то пугают нас. В этот момент мы похожи на детей, которые забрались в величественный, освященный тысячей огнями храм Бога. Они знают, что надо молиться, но не могут этого сделать, потому что не умеют. И стоя под великими сводами, прислушиваясь к отзвукам эха, они томятся не то ожиданием не то страхом, что вот-вот явится какой-нибудь ужасный призрак. Сколько величия и спокойствия в этой чудной ночи! В ее величавом присутствии наши горести и печали кажутся так ничтожны, так мизерны. День был полон волнений и забот. Наши сердца наполнились злобой и дурными помыслами, и мир казался нам жестоким и несправедливым. Но вот является ночь. Подобно любящей матери, нежно кладет она свою руку на наши разгоряченные головы, поворачивает к себе наши маленькие заплаканные личики и кротко улыбается нам. Она не говорит ни слова, но мы знаем, что она думает. Прижимаем свои раскрасневшиеся щеки к ее груди, и наша скорбь утихает. Очень часто наше горе серьезно и глубоко. Мы молчим, потому что не можем плакать. Мы горько вздыхаем, потому что не находим слов для жалоб. Сердце ночи полно сострадания к нам, но оно не может облегчить и утолить нашей скорби. Тогда она берет нас за руки. И уносит на своих широких темных крыльях высоко-высоко, так что наш мир кажется маленькой незаметной точкой, лежащей где-то внизу у нас под ногами. Она ставит нас пред лицо того, кто более могуч, чем сама ночь. От него исходит какой-то дивный свет, озаряющий всю нашу жизнь. Как и в развернутой книге читаем мы все тайны человеческой жизни и узнаем, что горе и печаль — только ангелы Божьи. Только те, которые хоть раз в жизни носили терновый венец скорби и печали, могут видеть этот дивный свет. Но, проснувшись и возвратившись к действительности, Они никому не расскажут про него и не, передадут тех тайн, которые... и не передадут тех тайн, которые услышали от ночи. Однажды несколько славных рыцарей ехало через неизвестную местность, путь их лежал через дремучий лес, где густой терновник своими ужасными колючками и шипами рвал одежду и тело того, кто сбивался с тропинки». Густая листва деревьев образовала плотный покров, препятствующий солнечному лучу проникать сквозь ветви и распространять дневной свет во мраке, царившем в этом лесу. В то время как рыцари проезжали через этот лес, один из них отстал от своих товарищей, сбился с дороги, заблудился и больше не возвратился к ним. Остальные горько оплакивали его, и, проискав напрасно, решили, что он погиб, и продолжали свой путь. Вскоре они приехали к прекрасному замку, куда и лежал их путь. Здесь они жили довольно долго, весело и беззаботно проводя время. Однажды ночью, когда они шумно беседовали в огромной зале вокруг стола, уставленного бутылками, перед ними предстал пропавший товар. Место платья на нем висели лохмотья, из-под которых выглядывала изорванная, покрытое множеством ран тела, но на лице его светилась глубокая радость. Рыцари закидали его вопросами о том, каким образом он спасся. Он рассказал им, как заблудился в дремучем лесу, как блуждал, отыскивая дорогу, много дней и ночей, и как, наконец, изнемогая от усталости голода и жажды, он упал на землю, готовую умереть. И -у -у -у -у то самое мгновение, когда ужасная смерть уже протягивала к нему свои костлявые руки. Пред ним предстала прекрасная девушка, взяла его за руку и повела по извилистой тропинке, неизвестной ни одному живому существу пока они шли, пока тьма дремучего леса не озарилась таким светом, в сравнении с которым день показался бы мерцанием лампады, и предоставленным рыцарем предстало видение столь дивное и прекрасное, что он, моментально забыв про свои кровавые раны, стоял, как очарованный, и радость его была так глубока, как море, которого никто не может измерить». Видение исчезло, и рыцарь, бросившись на колени в восторге, целовал землю и благодарил доброго гения, который помог ему заблудиться в этом ужасном лесу и удостоил такого видения. Название этого дремучего мрачного леса — печаль. Видение же, которое видел славный рыцарь, Мы не можем, видение же, которое имел славный рыцарь, мы не можем ни описать словами, ни дать ему имя. Глава одиннадцатая Как Джордж единственный раз в жизни встал рано утром. «Джордж, Гаррис и Монмаранси не переносят одного вида холодной воды. Мой героизм и решительность. Джордж и его рубашка. История с норовоучением. Гаррис — повар. Историческая справка для школьников».